Прядь, пятьдесят шестая. Подползли скорые зимние сумерки, но туман полностью рассеялся. Длинная череда тёмных гор появилась над озером, и Рагнхельд подумала, похоже, туман этот был наведён чарами, чтобы Хаки со своим отрядом мог приблизиться к усадьбе незамеченным. Не так долго он пробыл в Йотунхейме, однако чему-то успел научиться. При виде гор она вспомнила об отце, И во лбу снова появилась боль, предшественница слез. Когда Хаки переносили в дом, Рагнхельд заметила в толпе чужаков знакомое одноглазое лицо. Она спросила, где тело ее отца. И Орм покачал головой. Нету тела. На миг в душе вспыхнула надежда. Если тела нет, так может смерть Сигурда ложь? Но Кефли Хвощ ей пояснил. Из скалы высунулась женщина-тролль. Вся серая, как камень, и в золоте, и увлекла Сигурда внутрь вместе с улицей, пробившей ему грудь. Орм и Кефли видели эту женщину хоть и мельком. Рагнхельд сумела вытянуть у них достаточно, чтобы узнать ее. Малфрид. Она ли послала того белого оленя, за которым Сигурд отправился на Ольховую гору? Или даже сама им прикинулась? Неужели это она заманила Сигурда под клинки Хаки и его отморозков? В это Ранхельд не верилась. Она прекрасно знала, что Малфрид терпеть не может Хаки, хоть он и есть ее родной сын. Скорее Малфрид, овдовев после смерти Миккель тролля вспомнила первого жениха и решила 25 лет спустя все же завладеть им. Но подманила его на чужую добычу и предала в руки Хель. И вот они, Рагнхельд и Гудхарм, осиротели полностью. Сперва Тюрни, потом Сигурд. Родной дом за один вечер стал чужим. Теперь в нем распоряжались люди-хаки. Первым делом они зарезали корову и двух свиней. Съесть столько мяса им было не по силу, но они упивались с самой возможностью наесться до икоты, до тошноты, что многие успешно и проделали. Как поняла Рагенхель из их разговоров, до того им пришлось поголодать. Они без стеснения распотрошили все лари в доме, не глядя, чьи они. Вытащили всю хорошую одежду и заменили ею свои вшивые обноски. А те с хохотом швыряли в костер посреди двора. При дележе добычи произошло несколько драк, было разбито несколько носов, а один человек убит своим же товарищем. Но никто не огорчился. Убитого просто вынесли за ворота и там оставили. Одна доля добычи стала быть освободилась. Столы в медовом зале были завалены с нитью. В перемешку лежали хлеб и сушеная рыба, козий сыр и вяленое мясо, солонина, каша, лепешки. Чужаки вынесли из кладовок все съестное, скрыли бочки пива и меда, ожидавшие прихода Йоля пир их был таким буйным и безобразным, что Рагнхельд рада была найти приют в родительском спальном чулане. Туда со двора перенесли Хаки и устроили на ложе, которое совсем недавно Сигурд делил с Тюрни. Рагнхельд содрогнулась от негодования, видя, как на этом ложе покоится хаки полутроль, убийца законного хозяина. У него началась лихорадка, и Рагнхельд, слушая его хриплое дыхание и видя пот, струящаяся по лицу, надеялась, что жар воспалившихся ран его погубит. Она понимала, что эта смерть не столько улучшила, сколько ухудшила бы ее положение. Сейчас она была добычей Хаки, почти женой, и это защищало ее. Но что станет с ней, окажись она добычей всей этой песьей своры? Самое лучшее ее отвезут к другому Хаки, сыну Гандальва, и сделают его рабыней. Но даже понимая это, она мечтала, чтобы боги покарали Хаки, и он заплатил за свои преступления. Сюда же она велела перенести Гудхарма, и его положили на большой ларь с плоской крышкой. Брат перевязанный головой ненадолго пришел в себя к ее радости, но тут же снова закрыл глаза, так и не успев осознать, что произошло. У него была сильно разбита голова, волосы слиплись от крови, Но, смыв кровь и ощупав череп дрожащими пальцами, пролома Рагнхельд не нашла. Однако уверенности не было. От матери она кое-что знала о родах и о лихорадках, но пользовать проломленные головы ей не доводилось. В переломах понимал Стейноль в змей Но он сидел в заперти вместе с Хирдманами, а ее просьбы привести его никто не стал слушать. Не имея выбора, Рагнхельд, когда силы совсем ее покинули, устроилась на той же лежанке, на самом краю подальше от Хаки. Отвернувшись и слыша позади себя его хриплое дыхание, она подумала, «Останься они наедине, хватило бы у нее духу накрыть его голову подушкой или плащом и подержать, пока не задохнется. Решимости, пожалуй, хватило бы, но разум советовал повременить с местью». К тому же кто-то из людей Хаки постоянно стерег его, сидя возле лежанки. Несмотря на усталость, Рангхельд не могла заснуть. Ей казалось, она непрерывно слышит дыхание Хаки, голоса его людей, сменявших друг друга, видит свет жирового светильника на Ларе, но всё же ночь прошла быстро, а значит, она засыпала, сама того не замечая, а потом просыпалась опять. Утром никто не собирался варить кашу. Хватило остатка вчерашнего пиршества. Только к полудню люди Хаки понемногу проснулись и взялись за едой питьё. К тому времени, к досаде Рагнхильд Хаки очнулся. Жар у него спал, он смог сесть в постели и потребовал еды. «Покорми его», – велел Рагнхильд, морщинистый бородач с длинными каштановыми волосами и нехваткой зуба на верхней челюсти. Раз ты его жена, ты о нем и заботься. Рагнхильд видела, что этот бородач распоряжается чужаками и его почти всегда слушаются. Его называли Торстейном, и он со вчерашнего дня расхаживал в крашенной шерстяной рубахе Сигурда, чем внушал Рагнхильд особенное отвращение. Однако это его распоряжение она сочла за лучшее исполнить, пока ее признают женой Хаки, никто другой ее не тронет. Двор и ворота чужаки держали под охраной. Выйти из усадьбы никто без их позволения не мог. Но по двору Рагнхильд ходила свободно. Она побывала в Хлеву, где служанки, тоже выпущенные для готовки еды, доили коз. Взяла горшок свежего молока и понесла в дом. Однако не все оно предназначалось для подкрепления сил Хаки. Войдя в холодные сени, Рагнхильд быстро плеснула молоком на порог И взмолилась. «Матушка Эдис, если ты слышишь меня, помоги. Моя мать умерла, мой отец убит, мой брат тяжело ранен. Это все хаки, проклятый тролленыш. Я совсем одна, я не хочу за него выходить». «Что ты там бормочешь?» К ней шагнул оказавшийся в синях какой-то из чужаков, и вид у него был самый злобный. «Разливаешь молоко? Творишь чары?» Рагнхильд гневно взглянула на него. «Я поскользнулась, а это молоко для вашего вождя. Отойди с дороги!» На ходу она оглянулась на порог. В темноте было плохо видно, но показалось, что молоко уже исчезло. Очень хорошо Рагнхельд знала, что будет дальше. «Бульк!» — скажет какая-то из чаш на длинной полке в беспредельном доме. «Торхельд или Сванхвит?» Козье молоко от Рангхельд, из Хрингарики, просит защиты от злодеев, захватевших её дом, и что прокричит в ответ матушка Идис? Однако даже если её благосклонность к Рангхельд неизменна, чем здесь помогут её молчаливые дочери Дисы? Брат к её радости тоже пришёл в себя, но только стонал, не открывая глаз, от ужасной головной боли и морщася тошноты. К счастью, кое-какие запасы сушеных целебных трав, сделанные тюрни, хранились в спальном чулане, и Рагнхельд сделала отвар ивовой коры. Правда, его пришлось разделить между Гудхармом и Хаки. Однако Рагнхельд утешалась тем, что раны Хаки куда тяжелее. Разбитая голова заживет, а вот новая рука у Хаки не вырастет. Или вырастет. Он же наполовину йотун. Торстин, опытный в этих делах, перевязал раны Хаки, и после полудня тот настолько оправился, что приказал готовиться к отъезду. "Думаешь, что завтра сможешь сесть в седло?" Торстин недоверчиво хмыкнул. "Удержишь поводье одной рукой?" "Не смогу, поеду в повозке. У них должна быть повозка". "Да, видел такую в клети". Торстин почесал дремучей бородей и снова хмыкнул. «А не позор ли тебе, конунг, ездить в повозке, как бабы?» Рагнхельд отвернулась, прижав пальцы к рту. «Этого выползка именуют конунгом, а он принимает это как должное». «Много бы ты понимал. Не слышал ты, что сам фрейер из своего святилища выезжает в повозке? Нет? А потому что дикий ты, как лесной вепрь. А я потомок фрейера. Мне тоже можно так». Подбери лошадей, если вы еще не всех сожрали. Нам все равно понадобится повозка, чтобы везти королеву». «Какую еще королеву не поняла Рагнхельд?» «Оно, да», — почесывая в бороде, согласился Торстен и поглядел на нее. «Да, там пожитки всякие». Отъезд был назначен на утро, а к вечеру у Хаки вновь поднялся жар. Он впал в забытие к облегчению Рагнхильд. Будь он хоть немного здоров, она предпочла бы спать на полу, но не делить с ним лежанку. Все здесь знали, охваченный страстью во сне Хаки может наброситься на того, кто окажется рядом, будь то другой мужчина или даже баран, а потом оправдываться, что это, мол, была овца. К утру жар отпустил Хаки, он был довольно слаб, но духом бодр. Его подняли, но он вышел во двор сам, опираясь здоровой рукой на кефхле хвоща. Повозка на больших деревянных колесах уже была наполнена пожитками Рагенхельд. Здесь же стоял запертый ларь из спального чулана, где хранилось серебро и прочие сокровища Сигурда. Хаки уложили на запасы дорогих мехов и свернутых ковров, рядом с ним устроили Гудхарма. Его Хаки тоже приказал взять с собой, не желая оставлять парня на свободе. Рагнхильд и жалела об этом, и радовалась, что может сама ухаживать за братом. Наконец тронулись, оставив позади разоренную усадьбу. На берегу тюрьевьорда у каменных плит ждали два корабля. Часть людей осталась, чтобы перегнать скот по берегу, а большинство с Хаки, пленниками и прочей добычей погрузились на корабли и отплыли, держа путь на север. У Рагенхель было чувство, что она скованная дурным сном, и никак из него не выпутаться. Нельзя было так сразу принять, что ее отца нет в живых. Родной дом разорен и покинут. Сама она утратила свободу, что доля ее отныне – горе и унижение. Казалось, вот-вот это кончится, что настоящая ее жизнь вот-вот… Их догонит и вернет все, как прежде. Но два корабля все плыли, знакомые горы уходили назад, и чем больше холодной серой воды отделяла Рагнхельд от родного причала, тем сильнее ею овладевало чувство, что все это непоправимая правда. И из тюри фьорда вышли в большую реку, которая так и называлась — Сторельва. На веслах корабли поднимались по ней до устья Рансельвы перешли в нее, пересекли невидимую границу Фюльков и подошли к другому озеру, узкому и очень длинному, под названием Рансфьорд. Оно находилось уже в Хадаланде. У озера устроили стан, развели несколько костров, повесили котлы, разделили прихваченного в дорогу барана, стали варить мясо. Поев, пустились дальше по Рансфьорду, мимо гор на обоих берегах, таких же пологих, поросших хвойным лесом. Подняв паруса, плыли до сумерек. На ветру Рагнхельд замерзла до дрожи и даже думала, что, если так дальше пойдет, она простудится и умрет, не доставив Хаки удовольствия воспользоваться его удачей. Похоже, и Хаки это понимал, поскольку приказал причалить неподалеку от будущего хутора. Все его воинство там поместиться не могло, но самого Хаки и Гудхарма перенесли в хозяйский дом, а Рагнхельд провели в женские покои. Там она, наконец, отогрелась и заснула крепким сном, совершенно измученная среди каких-то незнакомых женщин, никого из них не замечая. Тянуло заплакать от горя, тоски и безнадежности. Но на слёзы не было сил, и она жаждала кануть в бездну без памятства навсегда. Настало утро, она проснулась, но увидела вокруг всё тот же опостылевший унизительный сон. Почти весь этот день плыли по Рансфьорду, а к вечеру прибыли в те края, которые Хаки считал своими родными. Там у северной оконечности бесконечного, как Ранхельд казалось, Рансфьорда, Находилась усадьба поющей ручей, где сейчас жил старый Вейстейнбонд. Дружина выгрузилась из кораблей. Хаки был слаб, Гудхарм не стоял на ногах. И Торстейн велел взять на ближнем хуторе повозку для снопов. Лошадей не нашли, хозяева перепугу гнали их в горы и сами убежали. И тащить повозку пришлось людям. Хаки сидел с гордым видом, будто то самое изваяние фрейра, которое в Упсале вывозят из храма по праздникам. Рагнхельд пришлось занять место рядом с ним, и ей хотелось закрыть лицо руками, чтобы не видеть этой нелепости. Хорошо еще, что ехать от озера было совсем недалеко. Последние годы принесли немало тревог и всей области Хадаланд, и дому Вейстейна. Оба его сына, однажды уехав вместе, чтобы поддержать Эйстейна Конунга, с тех пор перенесли немало разных превратностей. Ульф Харик попал в плен и перешел на службу к Хальден Черному. Хаки на полгода исчез не весть куда. Приближение внушительного отряда людей самого разбойничего вида так напугало Эйстейна, что он и его домочадцы хотели бежать прочь, но не успели. Никогда в жизни старый Вейстейн так не удивлялся. Во двор въехала повозка для снопов, которую вместо лошади тащили люди. В повозке сидела незнакомая девушка и его младший сын Хаки. На глазах у застывших в изумлении домочадцев разбойничьи рожи помогли Хаки сойти на землю и раздался женский крик. «Это жена Вейстейна, Гудрид, увидела, что у Хаки нет правой руки», а есть культя по локоть, обмотанная окровавленной тряпкой. «Помолчи, мать!» Хаки повелительно двинул уцелевшей рукой и, опираясь на сулицу, сделал два шага к Вейстену. «Смотри, отец, это я, твой сын Хаки, тот, кого вы всегда не любили, дразнили, оскорбляли. Я знаю, вы меня считали подменышем. И вот, гляди, я привез целую повозку сокровищ». «Вот там сидит Рагнхельд, дочь Сигурда Оленя, бывшего конунга Хрингарики. Она моя невеста, уже почти жена. Вели женщинам немедленно варить свадебное пиво. Я женюсь на дочери конунга. Что, не ждали такого от меня?» «Сынок», — Гудриц слабо всплеснула морщинистыми руками, «что с тобой случилось? Где ты был так долго? Это рано?» «Рано». Хаки покачнулся. «Вздор, безделица!» Сигурд отрубил мне руку, а я лишил его жизни, захватил его дочь и сокровища. И теперь вся его удача моя. Едва это вымолвив, он начал падать и сбил бы с ног бедную Гудрит, если бы Кефли не подхватил его. Торжественное возвращение героя в родной дом удалось на славу. — услышала Рангхельд рядом с собой слабый голос Гудхарма. — Для довершения почёта его несут на руках. — Как самого фрейра в святилище, — добавила мрачно Рангхельд. — Сможешь встать? Давай слезать с повозки, друг фрейра. Я отведу тебя в наш новый божественный чертог.